Глава 5. Майрон вошёл в свой кабинет, с трудом волоча ноги и мучительно борясь со сном. Этой ночью ему не удалось поспать. Сначала он попытался читать, но буквы бессмысленно мелькали перед глазами, колыхаясь словно на волнах. Майрон включил телевизор, бразильский сериал Корм для жвачных животных. Трехчасовой фильм про команду с отбивающихся от наседающего врага По сравнению с этими фильмами даже Ларис Крач со своим унылым шоу казался гением телеэфира. Но кто бы мог подумать, что бедолага вновь и вновь наступающей на грабли так неворазимо смешон. Однако даже это изысканное зрелище не смогло отвлечь Майруна от мрачных мыслей. Итак, Джессика вернулась, и, как заметил Уин, это не спроста. Незадолго до полуночи в спальню Майерона спустилась мать, уже одетая в ночной рубашку. Милый, у тебя все в порядке? Конечно, мама. Ты весь вечер выглядишь раздраженным. Все нормально, просто выдался тяжелый день. Мать бросила на него недоверчивый взгляд. Ну как скажешь, милый. Раз меня в четвертый десяток Майерон по-прежнему жил с родителями. Разумеется, у него была почти отдельная квартира с спальней и ванной комнатой в подвале. Но ну, как ни крути, он продолжал делить кров с папочкой и мамочкой. Спустя 5 минут после ухода матери в подвал, едва слышно зазвонил личный телефон Майрона. Его зуммер был настроен так, чтобы не беспокоить родителей, которые спали столь чутко, что Майрону порой казалось, будто отец и мать в предыдущей жизни были какими-нибудь бродягами из нищего гетто. В трубке послышался голос Кристиана. Он рассказал о напугавших его телефонных звонках. Майрон знал о трюке со звездочкой, шестеркой и девяткой под названием обратный вызов. Телефонная компания взимала за эту услугу единовременный сбор в среднем 75 центов за звонок. Главное затруднение состояло в том, что вычислить звонившего с помощью обратного вызова было невозможно. Аппаратура автоматически набирала нужный номер, не сообщая его абоненту. Была и другая функция — автоопределитель. она включалась с сочетанием звёздочки, семёрки и пятёрки, но при этом нужный номер попросту регистрировался на местной станции и сообщался только по требованию соответствующих органов. Однако у Майерана сохранились старые связи на телефонном узле, и он рассчитывал, что ему удастся узнать номер звонившего. Он знал, что комбинация звёздочка, шестёрка, девятка работает только в некоторых прилегающих районах, значит, крестьяна вызывали откуда-то поблизости. Для начала уже неплохо. Майерну оставалось лишь поставить телефон крестьяна под наблюдение. Между прочим, в наши дни это делается совсем не так, как в старых фильмах, когда один полицейский лихорадочно набирает номер телефонной станции, а другой героически тянет время, заговаривая зубы разыскиваемому. Теперь всё делается автоматически. Автоопределитель регистрирует номер звонящего до того, как вы возьмёте трубку. Тем не менее, никакие чудеса техники Не могли дать ответа на главные вопросы. Действительно ли Кристиан слышал голос Кэти? И если так, то что означали ее звонки? Вопросы множились, а ответов все не было. Майрон подошел к столу из пирансы. Как дела? Поинтересовался он. Девушка пронзила Майрона взглядом, недовольно покачала головой и вновь склонилась над столом. Ты чем-то расстроена? Эсперанса вновь сверкнула глазами. Кто-нибудь звонил? спросил Майрон, пожимая плечами. Эсперанса мотнула головой и что-то пробормотала. Майрону показалось, что она произнесла испанский эквивалент широко распространённого ругательства. Может быть, ты объяснишь, что произошло? Как будто вы сами не знаете, гизвительным тоном отозвалась девушка. Понятия не имею. Опять обжигающий взгляд Женщины вообще великие мастерицы по части взглядов, а Эспиранса владела этой наукой в совершенстве. Ладно, проехали, сказал Майрон. Будь добра, соедини меня с Оттберком. Прямо сейчас? Голос Эспирансы был полон сарказма. По-моему, в ближайшее время вы будете очень заняты. Прекрати, Эспиранса. Сделай, что тебя просят. Ты начинаешь действовать мне на нервы. О, я вся дрожу от страха. Майрон покачал головой. У него не было времени разбираться в тонкостях женской души. Он подошёл к кабинету, открыл дверь и застыл на пороге. Привет, Майрон откашлялся и закрыл за собой дверь. Здравствуйте, Джессика, сказал он. Счастливая звезда, подавляющая большинство спортсменов, закатывается постепенно, думала Джессика. Но есть и такие, чей огонь гаснет мгновенно, словно от короткого замыкания в проводке, оставляя своего подопечного в кромешной тьме. Одним из таких неудачников был Майрон Болитер. Надежды и упования вот что помогает большинству спортсменов уходить в тень постепенно. Так, например, вчерашний школьный чемпион протирает штаны на скамье запасных в команде колледжа. Звезда закатывается. Новичок команды колледжа начинает осознавать, что ему никогда не вырваться на первые роли. Звезда закатывается. Знаменитый игрок колледжа начинает понимать, что ему никогда не быть профессионалом. Звезда закатывается. И лишь немногие, их очень мало, один на миллион, со звериным упорством прокладывают себе дорогу и получают место в высшей лиге. Её звезда пылает невыносимо ярким светом, порой ослепляя тех, кто осмеливается устремить на неё прямой взгляд. И в этот миг на выручку спортсмену приходит закон постепенного угасания. Человек привыкает к медленной утрате сил. Прежде чем наступает увидание, он переживает взлёт. Он приходит в спорт неоперившимся юнцом, становится знаменитостью, и после этого начинается неумолимое движение вниз. Майрону балидору была уготована иная судьба. В своё время он принадлежал к числу избранных и обладал такой несокрушимой мощью, что казалось, будто он не только греется в сиянии своей звезды, но и сам излучает энергию. Его баскетбольный талант впервые проявился в 6 классе, и уже очень скоро Майрон побил все рекорды по заброшенным мячам и подборам у корзины в округе Эссекс и даже в штате Нью-Джерси. Исконная цитадель баскетбола При росте 6 футов 4 дюйма Майрон не добирал до стандартов нападающего двух дюймов, но обладал физической силой, упорством и прыгучестью, небывалыми для представителей белой расы. Его засыпали приглашениями, он выбрал университет Дьюка и за 4 года дважды был чемпионом любительской лиги. Профессиональная команда Бостон Селтикс зачислила его восьмым в запас первой очереди. Звезда Майрона заблестала ярче некуда. А потом обрушился смрак. То, что произошло с Марином, баскетболистом, называют невынужденным фолом. Во время тренировочного матча с Вашингтонскими пулями двое соперников совокупной массой 600 фунтов взяли новичка в коробочку, стиснув его между собой, словно начинку слоёного пирога. Молодому человеку, до сих пор не ведавшему, что такое травма и даже растяжение лодыжки, пришлось выучить множество медицинских терминов. сложный перелом, сказали врачи, разрыв мениска. Гипсовые шины, кресло на колёсиках, костыли, трости, годы. Спустя 16 месяцев в майру начал ходить, но подволакивал ногу ещё 2 года. Обратной дороги не было. Карьера закончилась, и юноше пришлось расстаться с мечтами о спорте, без которого он не мыслил своей жизни. В газетах появились две-три статьи, после чего бо литера предали забвению. Забыли, окончательно и навсегда. Джессика нахмурилась. Счастливая звезда неудачная метафора, слишком расплывчатая и избитая. Джессика покачала головой и подняла взгляд на Майрона. "Теперь всё ясно", сказал он. "О чём ты?" "О настроении Эспиранса". "Ага", Джессика улыбнулась. "Я сказала, что ты назначил мне свидание". Она восприняла мое появление с явным неудовольствием. Еще бы. Она по-прежнему готова ухлопать меня за десять центов. Хватит и половины, отозвался Майрон Ходж. Разумеется, Майрон взял трубку телефона. Принеси черный кофе, спасибо. Он дал отбой и посмотрел на Джессику. Как поживает Уин? Спросила она. Все в порядке. Это здание принадлежит его семье. Да. Значит, Уин, вопреки своей натуре, стал финансовым воротилой. Майрон кивнул, ожидая продолжения. А ты по-прежнему держишься за Уина, продолжала Джессика, и до сих пор не расстался с Эспиранци. Что-то я не вижу никаких перемен. Перемен хотя отбавляй, заметил Майрон. В кабинет вошла Эспиранци, все еще хмурые брови. У Отто Берка деловая встреча, сообщила она. Позвони Ларри Хенсону. Эспиранса поставила перед Джессикой кофе, скривила губы и вышла. Джессика заглянула в чашку и сказала: "Как ты думаешь?" Она не плюнула в кофе. "Всё может быть", ответил Майрон. Джессика отставила чашку, Майрон обошёл стол и уселся в кресло. Стена за его спиной была увешана афишами мюзиклов. Майрон по барабанил пальцами по столешнице. "Я хочу извиниться за вчерашнее", произнесла Джессика. Я собиралась застать тебя врасплох, слепить тепленьким. У меня не было другого выхода. По-прежнему стремишься владеть инициативой? Видимо, да, старая привычка. Майрон пожал плечами, но промолчал. Мне нужна твоя помощь, сказала Джессика. Майрон молча ждал. Джессика глубоко вздохнула. Полиция утверждает, что мой отец был убит при попытке ограбления. Я этому не верю, начала она. Чему ж ты веришь? спросил Майрон. По-моему, это убийство как-то связано с исчезновением Кэти. Её слова ничуть не удивили Майрона. Почему ты так думаешь? спросил он. Полиция считает это совпадением, просто ответила Джессика. Я не очень-то верю в совпадения. А что по этому поводу говорит приятель твоего отца, ну как бы шево, Пол Дункан? Он самый. Ты беседовала с ним? Да? Ну и Джессика принялась постукивать ступнёй по полу. Это была ещё одна её старая привычка, подсознательная и весьма надоедливая. Наконец она перестала стучать и сказала: "Полу тоже кажется, что это было ограбление". Он изложил обстоятельства преступления, упомянул о пропавших деньгах и драгоценностях. Он был объективен и безупречно логичен. А это никак не вяжется с его характером. То есть Пол Дункан горячий, вспыльчивый человек. Его лучшего друга убили, а он совершенно спокоен. Это на него не похоже. Джессика умолкла и завозилась в кресле. "Тут что-то не ладно", добавила она. "Я не в силах объяснить происходящее". Майрон молчал, поглаживая подбородок. "Как тебе известно, мы с отцом никогда не были близки", продолжала Джессика. Любить его было не так-то просто. Мертвецы значили для него гораздо больше, чем живые существа. Он свято чтил идеал семьи, но да осязаемых поступков у него не доходили руки. И всё же я намеренна доыскаться правды ради Кэти. А как она уживалась с отцом? спросил Майрон. Джессика на мгновение задумалась. В последнее время лучше. Но когда мы были маленькими, она чуралась отца. У Кэти была маменькиной дочкой, вечно держалась за юбку матери и хотела походить на неё во всём. Но когда Кэти исчезла, я вдруг поняла, что она была куда ближе к отцу, чем к матери. Он был убит горем. Его терзали навязчивые идеи, и это ещё слабо сказано. Мы все горевали, но с отцом творилось что-то страшное. Он полностью переродился. Он всегда был скромным патологоанатомом и не любил гнать волну. Но с изнавением кете отец спустил в ход все свои связи, чтобы заставить полицию вести поиски круглосутки. Он превратился в одержимого, обвинял полицию в бездействии, даже затеял частное расследование. Нашёл что-нибудь? Нет, насколько мне известно, ничего. Майрон отвёл взгляд и посмотрел на дальнюю стену. Кадр из кинофильма Братьев Маркс Ночь в опере, со афиши безмолвно взирал Граучо. Что такое, спросила Джессика. Ничего, продолжай. Собственно, я уже всё рассказала. Могу лишь добавить, что в последние недели жизни отец вёл себя крайне странно. Постоянно названивал мне, а ведь обычно мы разговаривали от силы 3 раза в год. Он говорил каким-то слезливым голосом, создавалось впечатление, будто он играет роль идеального папочки, у которого вдруг проснулись нежные чувства. Я не могу сказать, была ли это серьёзной перемной характера, или временное помутнение рассودка. Майрон молча кивнул и вновь отвёл глаза. Джессики показалось, что ему скучно, но тут Майрон тихо спросил: "Как ты думаешь, что случилось с Кэти?" "Не знаю. Полагаешь, она мертва?" "Я..." Джессика запнулась. "Мне её очень не хватает. Я... мне прийти сама мысль о том, что она погибла". Майрон ещё раз кивнул. Чего ж ты от меня хочешь, спросил он. займись этим делом. Попробуй выяснить, что происходит. Ну, если, конечно, что-то происходит. Разумеется. Почему ты обратилась именно ко мне? Не знаю. После короткой заминки отозвала Джессика: "Я подумала, что ты мне поверишь и захочешь помочь". "Я помогу тебе", сказал Майрон. "Но пойми одну вещь: В этой истории замешаны мои деловые интересы. Крестьянин. Я его агент, продолжал Майрон Яв в ответе за его благополучие. Он по-прежнему тоскует по моей сестре, заметила Джейсика. Да? Как у него дела? Лицо Майрона оставалось бесстрастным. Всё в порядке. Крестьян славный парень. Он мне очень нравится, Майрон кивнул. Девушка выбралась из кресла и подошла к окну. Майрон отвернулся. Он был не в силах подолгу смотреть на Джессику. Она это прекрасно понимала и мучилась сама. С высоты двенадцатого этажа она смотрела на Парк-авеню. Внизу таксист в тюрбане грозил кулаком старухе с тростью. Старуха размахнулась, огрела палкой водителя и бросилась прочь. Таксист повалился на асфальт, тюрбан продолжал сидеть на его макушке как приклеенный. Ты никогда не умел прятать от меня своих чувств. сказала Джессика, не отрывая взгляда от окна. Что ты скрываешь? Майрон молчал. Майрон. Его выручила Эспиранца, без стука распахнувшая дверь. Ларри Хенсона нет в конторе, сообщила она. Вслед за Эспиранцей вошел Уин. Я узнал об этом журнале одну интересную вещь, начал он, но увидев Джессику, тут же умолк. Привет, Уин, сказала Джессика. Здравствуйте, Джессика Калвер. Они обнялись. Господи, ты выглядишь просто потрясающе. Недавно мне попалась статья, в которой тебя называют сексуальным символом американской литературы. Я бы не советовала тебе читать такую ерунду. Этот журнал лежал в приёмной моего дантиста, клянусь. Возникшую вслед за этим неловкую паузу прервала Эспиранса. Она указала пальцем на Джессику, потом прижала его к губам, призывая к молчанию, и выпорхнула из кабинета. Ведьма, пробурчала Джессика. Майерон поднялся на ноги и где-то остановился. У матери. Номер телефона прежний. Да. Я позвоню тебе позже. А сейчас я должен уйти вместе с Уином. Джессика взглянула на Уина, и тот в ответ улыбнулся. На его лице, как всегда, ничего нельзя было прочесть. Сегодня после обеда я встречаюсь со своим редактором, сказала Джессика. А вечером буду дома. Вот и славно. Я тебе позвоню. Все молча стояли, никто не знал, как следует распрощаться, обменяться рукопожатиями, поцеловаться. Нам пора, произнёс наконец Майрон и обошёл Джессику стороной, держась подальше. Уин посмотрел на девушку и пожал плечами, как бы желая сказать ей: "Тут уж ничего не поделаешь". Джессика провожала мужчин взглядом, пока они не скрылись за дверью. Бэтмен и Робин Гуд отправились совершать подвиги. За ними ушла и Джессика. Они с Майроном виделись уже дважды, но так и не обнялись, не коснулись друг друга даже пальцем. Подумать только,